пока встретить пока. по сазерский и стулы. Людям, Людям будет, будет приятно. В эфире передача по вашим письмам. Итак, к нам пришло письмо от школьников из Москвы. Читаем. Дяденьки пишут они. У нас только что закончилась последняя четверть. Выслите хотя бы еще одну палитру. Насы юные художники мы выполняем вашу просьбу. Автомобильные приметы Если из отечественной машины перестало капать масло, значит оно закончилось Запилял их, Присылал в гости вдруг к приятелю И увидел у него здорового, обалденно красивого кота Ой, какой милый котик Ух ты какой пузыстый. Ой, Слушай, а можно его погладить, а? Да, конечно, сейчас я только принесу бинты и йод. В твоей жизни должен сделать три вещи. Пожрать, поспать и сдохнуть.